«Панический ужас. Но почему реакция именно такая?» — Мэт поднял руку. «Не делайте резких движений», — сказал он, обматывая вокруг руки цепочку от наручников, чтобы улучшить ее как оружие. Старик опустился на пятки. Трое таких физически не сравнились бы с Мэттом. «Я собираюсь вас обыскать. Поднимите руки». Он зашел старику за спину и провел ладонями по различным карманам. Нашел несколько выпуклых предметов, но телефона не оказалось. Мэт отступил, размышляя. «Он никогда никого не обыскивал, могут найтись какие-то уловки, с помощью которых этот человек его надует. — Чего вам нужно от сынов земли? — Я это скажу им, когда их увижу. Понимать певучий баритон было нетрудно. хотя Мэтт никогда в жизни не смог бы его повторить. — Не пойдет. Происходит нечто очень важное. Казалось, старик принимает трудное решение. Я хочу поговорить с ними о грузе тромбробота. — Ладно. Идите передо мной. Сюда. Они прошли к столовой. Мэтт шел сзади. Мэтт собирался покричать, когда дверь вдруг открылась. Из-за края двери показался нос и ультразвуковик Лидии Хенкек. И понадобилась секунда, чтобы осознать, что впереди идущий человек не Мэт. И тогда она выстрелила. Мэт подхватил упавшего старика. "Глупо", сказал он. "Он хотел с вами поговорить". "Он может поговорить с нами, когда проснется", ответила Лидия. Осторожно появился Гарри Кейн, держа наготове другой из похищенных ультразвуковейок. — Еще есть? — Только этот. Его провожали полицейские, но они улетели. Лучше бы его обыскать, на нем где-нибудь может оказаться радио. — Пыльный демон — это Миллард Парлит. — Ого! Мэтт знал это имя, хотя и не признал его носителя. — По-моему, он действительно хотел вас увидеть. Когда он понял, что здесь кто-то есть, он действовал хитро. Запаниковал только, когда я сказал, что я не из ваших. Он сказал, что хочет говорить о трамброботе. Гарри Кейн хрюкнул. Он проспит несколько часов. — Лидия, ты на страже. Я намерен принять душ. Сменю тебя, когда вернусь. Он ушел наверх. Лензия с Худом подняли Парлета, отнесли его к паранному входу и усадили, прислонив к стене. Старика обмяк, словно кукла с вытащенным каркасом. — Душ — отличная мысль, — заметила Ленни. Мэтт сказал, — Могу я сначала поговорить с тобой и с Худом? Они взяли Джея Худа и перебрались в гостиную. Худ и Ленни опустились перед очагом. Но Мэтт был слишком неспокоен, чтобы сидеть. «Худ, я должен знать, почему ты решил, будто я пользуюсь своими пси-способностями, чтобы отпугивать женщин?» «Если припоминаешь, это сперва пришло в голову Ленни, но свидетельства, по-видимому, веские. Ты сомневаешься, что Полли ушла потому, что ты сузил ей зрачки?» «Конечно, он сомневался, но не мог своих сомнений обосновать». Мэтт выжидающе посмотрел на Лэнни. — Это важно для тебя? Так ведь, мэт Да. — Помнишь, прямо перед налетом ты меня спросил? — Все ли так переживают, как ты? М, м да, припоминаю. Ты сказала, не так переживают, но все-таки переживают. — О чем это вы двое болтаете? — Джей, ты помнишь свой первый... «Помнишь, как ты потерял невинность?» Худ запрокинул голову и засмеялся. «Что за вопрос, Ленни?» «Кто же забудет свой первый раз?» «Это было... верно. Ты переживал?» Худ посерьезнел. «Один первый момент, да. Я столько всего не знал. Боялся свалять дурака». Ленни кивнула. «Пари, держу, что все переживают в первый раз. И ты тоже, мэт — Ты вдруг понимаешь, вот оно, и весь напрягаешься. Тогда глаза твоей девушки и становятся странными. Мэтт сказал нехорошее слово. Именно этого он не хотел бы услышать. — Но как же с нами, Ленни? Почему я не защитился от тебя? — Не знаю. Худ фыркнул Какая в том разница? Что бы там ни было, ты же не собираешься этим пользоваться. Я должен знать. Худ пожал плечами, отошел и встал перед огнем. «Тогда тебя здорово развезло», — заметила Ленни. «Может это иметь какое-то касательство к делу?» «Возможно». Ленни не могла знать, отчего это так важно, но пыталась помочь. «Может быть, это от того, что я старше тебя? Может, ты решил, что я знаю, что делаю?» «Я ничего не решал. Я был слишком пьян и слишком огорчен». Ленни беспокойно подвигалась, поправляя перекрученное мятое платье с вечеринки. Замела. «Мэтт, я вспомнила. Там было черно, как в погребе». Мэтт прикрыл глаза. «Да. Так ведь и было. Он слепую нащупывал кровать, ему пришлось включать свет, чтобы вообще увидеть Ленни». «Вот оно. Я даже не понял, что происходит, пока дверь не закрылась». «Так...» — вздохнул он, выпустив с этим словом весь воздух, оставшись опустошенным. Худ сказал. «Это здорово. Ты с нами закончил?» «Да». худо ушел, не оглянувшись. Ленни на грани ухода заколебалась. Мэт выглядел полумертвым, будто из него вышел последний эрк энергии. Она тронула его за руку. «Что стряслось, Мэт? «Я ее прогнал». Она была не виновата. — Полли, — Ленни усмехнулась ему в лицо, — почему это тебя тревожит? — Ведь тебе тоже ночью досталась я. — Ах, Ленни, Ленни, она может быть в банках органов, может проходить гробовую обработку, чтобы это не значило. — Это не твоя вина. — Если бы ты нашел ее в Виварии, разве не я виноват, что я был доволен? Она выбросила меня как больного чистилищика, а через час ее забрало исполнение. И когда я узнал об этом, я был доволен. Я отомстил. Он цепился руками Ленни в плечо, стеснув его почти до воли. «Это не твоя вина», — повторила она. «Ты спас бы ее, если бы мог». «Конечно, но Мэтт не слушал ее». Он выпустил ее руку. — Я должен пойти за ней, — пробормотал он, произнося эти слова вслух, пытаясь распробовать их на вкус. — Да, я должен пойти за ней. Он повернулся и направился к выходу. Глава 9 Возвращение. — Вернись назад, идиот! Мэтт остановился на полпути к дверям. — А? — Разве вы все не этого хотели? — Вернись, как ты собираешься перелезть через стену. Не можешь же ты опять постучать в ворота? Мэтт вернулся. Его лихорадило, он был не в силах думать. — Кастро будет готов к этому, ведь так? Может, он и не знает, что произошло прошлой ночью, но он наверняка знает, что что-то неладно. Мы уж постарались, чтобы он это узнал. — Иди сюда, сядь. Не надо недооценивать этого человека, Мэтт. Мы должны все обдумать. Это мне стена. Как перебраться? Черт, черт. Ты устал. Почему бы не подождать, пока спустится Гарри? О, нет. Я не приму помощи от сынов земли. Это к ним никак не относится. А со мной как? Мою помощь примешь? Конечно, Ленни. Она решила не поднимать вопрос о нелогичности такой позиции. — Ладно, начнем сначала. — Как ты намерен добраться до госпиталя? — Да, пешком слишком далеко, М -м, в машине Парлета, она на крыше. — Но если Кастро ее захватит, это приведет его прямо сюда. Придется подождать до полуночи, чтобы взять другую машину. — Может быть, это единственный способ. Ленни не устала, в виварии она проспала вдвое дольше, чем ей требовалось, но она чувствовала себя затрепанной, созревшей в стирку. Горячая ванна помогла бы. Она выбросила это из головы.